30-18 октября 1877 года. Эрзерум. Расположение частей персидского экспедиционного корпуса. Майор Османов Мехмет Ибрагимович. Вот мы и добрались до Эрзерума, или Арзрума. О нем писал в свое время Александр Сергеевич Пушкин, побывавший в 1829 году в этих краях вместе с войсками графа Ивана Федоровича Паскевича. Глядя на открывшуюся картину, я невольно вспомнил классика. Арзрум основан около 415 года, во время Феодосия II, и назван Феодосиополем. Арзрум почитается главным городом в Азиатской Турции. В нем считалось до 100 тысяч жителей, но, кажется, число сие слишком увеличено.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 Земля безлесна, но плодоносна. Она орошена множеством источников и отовсюду пересечена водопроводами. Арзрум славится своей водою. Ефрат течет в трех верстах от города, но фонтанов везде множество. У каждого висит жестяной ковшик на цепи, и добрые мусульмане пьют и не нахвалятся. Добавлю, что Эрзрум, будем называть его так, является также столицей турецкой Армении. Но самих армян здесь проживает сравнительно мало, потому что турки время от времени устраивали резню иноверцев. И армяне спасались от гибели в российских владениях. Сейчас турки составляют более половины населения города, еще четверть – армяне, а остальные – персы, греки, арабы, курды и прочие народности. Эрзерум расположен на высоте 1965 метров над уровнем моря. на юго-востоке Эрзерумской плоской возвышенности, которая занимает пространство в 30 км длины и от 10 до 15 км ширины и обрамляется на севере горами. Климат здесь очень холодный и суровый, и Эрзерум часто называют Малоазиатской Сибирью. Сам город окружен двойной каменной городской стеной и глубокими рвами, в южной части его старинная цитадель Ичкале, который совсем недавно жил Паша, управляющий Эрзерумским пошалыком. Проход в крепость ведет поверху стены, за которой находится небольшая мечеть XII века, имеющая три отдельных минарета На одном из минаретов висят часы, подаренные британской королевой Викторией. Но та недавно окончательно спятила, Британии теперь не до Эрзерума, а в самом городе и его окрестностях расположились части персидского экспедиционного корпуса русских войск. Здесь же были в настоящее время расквартированные части Кавказского корпуса генерала Лорис Меликова, но они несли в Эрзеруме чисто полицейско-оккупационные функции, защищая местное население от набегов бандитских шаек и местных племен, которые издавна промышляли грабежами и разбоями. Работы Кавказскому корпусу хватает, несмотря на то, что пойманных с оружием в руках бандитов без лишних разговоров вешали на ближайшем дереве. Так что из состава корпуса мы вряд ли сможем взять хотя бы одну боеспособную часть. Тем более, что по весне пополненный и отдохнувший Кавказский корпус двинется в направлении Сирии и Палестины, где его прихода ждет не дождется христианское население, сохранившееся еще со времен Византийской империи. Но необходимую нам в персидском походе материальную помощь Кавказский корпус все же обеспечил. По приказу императора Александра III его интендантские службы заблаговременно подготовили для нас необходимый запас продовольствия и вьючных животных, которые нам понадобятся для дальнейшего следования в направлении до и далее на Табрис. А пока в городской цитадели расположился штаб экспедиционного корпуса, а его подразделение по большей части за пределами предместья. Дело в том, что улицы самого города и предместья были обильно завалены нечистотами и мусором, а жилые дома построены в основном из камня и часто находились наполовину ниже поверхности земли. Они были тесными, с земляными полами, с маленькими окнами и плоскими, выложенными дерном крышами, на которых нередко пасся скот. Поэтому по нашему совету генерал Скоболев приказал разбить походный лагерь вокруг города. С точки зрения санитарии так будет безопасней. Наглядным примером того, что восточный город небезопасен для расквартированного в нем европейского гарнизона, стали части Кавказского корпуса, которые несли большие небоевые потери от заболевания солдат ТИФом, дизентерией и гепатитом. Сам Эрзерум, расположенный на главном торговом тракте между Трапезундом и Табризом, был важным транзитным пунктом на так называемом Старом Генуэзском пути. Отсюда лежала прямая дорога в Персию. Здесь же было решено сделать трехдневную остановку и тщательно подготовиться ко второму этапу похода. Пока же мы провели совещание в штабе корпуса, обсудив текущие дела. Кроме генерала Скоболева, полковника Бережного и меня, в нем принял участие и прибывший накануне со своей конной регулярной бригадой генерал-майор Килбали Ханна Хичеванский со своим младшим братом. Бригада состояла из двух полков – Иреванского и Куртинского. Ириванским полком командовал младший брат Килбали, полковник Исмаил Хан Нахичеванский. Оба брата были старыми солдатами, успевшими повоевать еще в Крымскую войну. К тому же они были мусульманами-шиитами, что было немаловажно при нашем походе в Персию, ведь персы в большей части своей были шиитами. Куртинский полк был сформирован в значительной части из курдов и тоже мог быть нам полезен при следовании через территории, населенные их соплеменниками. Генерал Килбали Ханна Хичеванский заявил, что в обверенной ему бригаде он поддерживает строгий порядок, решительно пресекая малейшие нарушения воинской дисциплины. А за случаи мародерства и дезертирства жестоко спрашивает с командиров, которые являются также и племенными вождями своих подчиненных. На совещании обсуждался вопрос о том, чтобы часть сил отправить водным путем по Ефрату. Мелко сидящие плавсредства можно сплавить по реке прямо от Эрзерума, а более грузоподъемные от Кимахи, населенного пункта в 120 верстах отсюда, а потом, двигаясь вдоль большой реки, выйти к месту слияния Тигра и Ефрата. а там и до Басра рукой подать. Но после обсуждения все присутствующие решили, что не стоит отклоняться от первоначального замысла операции – движение на Тибрис через Дагубаезит, тот самый Баезит, где в нашей истории выдержал героическую осаду небольшой русский гарнизон. Но в этой истории осады Боязета не было, и отряд подполковника Александра Викентьевича Ковалевского может теперь усилить экспедиционный корпус. «Подполковник Ковалевский — опытный умный военачальник, и его солдаты, уже привычные к жизни в Азии, очень даже могут быть нам полезны», — сказал полковник Бережной. Это может подтвердить и полковник Исмаил Хан Нахичеванский, который хорошо знаком с подполковником Ковалевским. «Я готов это подтвердить», – кивнул Исмаил Хан. «Я помню чудесное спасение нашего отряда, когда он попал в окружение во время вылазки из крепости, на которой так опрометчиво настоял неразумный подполковник Пацевич. Но когда мы все считали себя уже погибшими…» Из бескрайней синевы небес прилетели, как нам тогда казалось, посланные Аллахом крылатые ангелы смерти, родные братья архангела Азраила, и обрушили на окружавших нас нечестивых турок свой огненный гнев. Это теперь я знаю, что своим спасением я обязан воздушным аппаратам, которые прилетели к нам на выручку с корабля эскадры адмирала Ларионова». И Исмаил Ханна поклонился мне и полковнику Бережному. После дальнейших обсуждений было решено, оставив Дагубаизит двигаться на Тибриз, а оттуда — на Багдад. Вот тут-то и можно будет создать небольшую флотилию, которая по Тигру двигалась бы в направлении Шаталь араба и Басры. «Михаил Дмитриевич», — обратился к Скоболеву Бережной, «Я хотел бы предложить создать в Тибризе опорный пункт, который еще послужит нам при походе непосредственно в пределы Персии». Но это дело далекого будущего. Уж больно густая каша здесь заварилась после распада Османской империи. Сейчас в Месопотамии все воюют против всех. И наши недруги делают все, чтобы беспорядки перекинулись через наши границы в пределы Российской империи. Так что, наводя порядок здесь, мы спасаем от кровопролития и ужасов между собойной войны и Россию. Надо довести мысль об этом до всех наших солдат и офицеров. Они должны понять, что они не просто выполняют свой воинский долг, но и защищают здесь наше Отечество». «Все понятно, Василий Николаевич», — кивнул головой генерал Скоболев. «Я читал в ваших учебниках по военному делу, что моральная мотивация действий воинов не менее важная составляющая их боеготовности, чем техническое оснащение. Я подготовлю соответствующий приказ. А пока же, господа, будем готовиться к новому походу». Мы должны выполнить поставленную перед нами государем задачу. 4 ноября, 23 октября, 1877 года, 14.15, Гатчинский дворец, кабинет государя. Подмершая с ночи земля с наступлением полудня немного оттаяла. Но высокое, чуть зеленоватое небо уже обещало мороз и первые в этом году снеговые тучи. Можно сказать, что это был тот последний день осени, когда в Гатчинском парке опали все листья, и природа, умытая осенними дождями, ждала первых белых мух. Император стоял у окна и смотрел, как с обеда, с из и с песней идет гатчинская рота спецназа. его личная гвардия и первая часть нового строя в русской императорской армии. Настроение у Александра Александровича было хорошее. Только что из Константинополя сообщили, что при медицинском обследовании в тамошней клинике выяснилось, что императрица Мария Федоровна снова не праздна, и вот уже два месяца носит под сердцем нового ребенка. Информация о здоровье детей была чуть менее оптимистичной. Но в любом случае ни у Ники, ни у Джорджи пока не было проблем, с которыми не могла бы справиться медицина юго -России. Последний пункт этого сообщения заставил императора задуматься, а потом продиктовать адъютанту телеграмму, в которой он приглашал приехать в Петербург из Одессы виднейшего русского микробиолога Илью Ильича Мечникова. Ему император решил предложить возглавить кафедру микробиологии в создаваемом Императорском биологическом институте. Положение облегчалось тем, что института пастера в Париже еще не было, и Илья Ильич еще не отбыл в эмиграцию, чтобы получить в нем место. Не были забыты и крупнейшие русские физиологи Иван Михайлович Сеченов и Иван Петрович Павлов. Их также пригласили поработать в этом институте. Югороссия это, конечно, важно, но и у его наследника тоже должна быть самая лучшая медицина, способная лечить болезни, считающиеся сейчас неизлечимыми. В конце XIX века Россия как никогда была богата на таланты. Но не медицины единой живо государство российское. Сегодня утром на прием к нему по очень важному вопросу попросился профессор Санкт-Петербургского университета Дмитрий Иванович Менделеев. Император понимал, почему профессор Менделеев не захотел сообщать письменно, о чем он хочет говорить с ним. В настоящий момент великий русский химик работал над двумя важнейшими для государства вопросами. Он занимался проектом промышленной переработки нефти и трудился над возможностью безопасным способом получать пироксилиновую взрывчатку и изготавливать на ее основе бездымный порох для русского стрелкового оружия и артиллерии. С этой целью Дмитрию Ивановичу еще два месяца назад были переданы образцы патронов к югородскому стрелковому оружию и артиллерийского пороха, используемые при комплектовании выстрелов для самоходных гаубиц МСТА-С и пушек минометов НОННЕ-С. Немного подумав, император позвонил в колокольчик, вызывая в кабинет дежурного адъютанта. «Поручик», — сказал он появившемуся на пороге офицеру, «как только явится профессор Менделеев, «Немедленно и без задержек проводите его ко мне». Поручик кивнул, щелкнул каблуками и сказал, «Будет исполнено, Ваше Императорское Величество!» Полчаса спустя там же. «Добрый день, Ваше Величество», сказал, входя в кабинет профессор Менделеев. «Я рад, что мне не пришлось долго ждать вашего приглашения». «Здравствуйте, Дмитрий Иванович». приветливо поздоровался с великим химиком император. «Я понимаю, что ваше желание увидеться со мной не вызвано праздным желанием просто поболтать с монархом. А потому мне хотелось бы узнать, какие важные причины заставили вас искать встречи со мной». «Вы правы, Ваше Величество», — кивнул Менделеев. «Дело, которое заставило меня побеспокоить вас, весьма важное. Оно касается вопросов усиления обороноспособности России», и возможности отражения стоящих перед ней угроз. «Пироксилин, Дмитрий Иванович», — понимающий кивнул император, — «я не ошибся?» «Он самый, Ваше Величество», — кивнул химик, «а также продукты его переработки, включая бездымный порох для ружей и артиллерии». «Что же, отлично!» — с довольной улыбкой сказал император, снова берясь за колокольчик. «Только обождите немного». «Поручик», — сказал он снова появившемуся на пороге адъютанту, — «Немедленно сообщите штабс-капитану Бесоеву, что я желаю его видеть». Тот щелкнул каблуками и вышел, а император одобрительно посмотрел на профессора Менделеева. «Дмитрий Иванович», — сказал он, — «прошу извинить меня, но я хотел бы дождаться штабс-капитана Бесоева, моего помощника в подобных вопросах. Будет лучше, если наша беседа продолжится в его присутствии». «Я понимаю», — кивнул Менделеев. Перед началом работы над этой темой мне пришлось иметь довольно продолжительную беседу с этим молодым человеком, своими советами и подсказками натолкнувшего меня на несколько интересных решений, которые и привели их к столь быстрому успеху. Конечно, я мог бы дойти до этого и сам, но тогда мне потребовалось бы куда больше времени, чтобы добиться искомого результата». «Вы правильно рассуждаете, Дмитрий Иванович», — заметил император. Речь идет о том, чтобы как можно быстрее поднять уровень развития нашей науки и техники к уровню юго -России. Я хотел бы, чтобы наша армия и флот были оснащены самым новейшим и мощным оружием. Ибо все в этом мире бренно, и наши сегодняшние друзья в Европе быстро могут перестать быть таковыми, стоит уйти из жизни Бисмарку или императору Вильгельму. Ведь кронпринц Фридрих с упорством, достойным лучшего применения, ориентируется на Британию, и я предвижу, что в будущем это может привести к весьма неприятным для России политическим последствиям». «Я все прекрасно понимаю», — сказал Менделеев. «Поэтому-то я и старался сделать все как можно быстрее». Тут дверь в кабинет открылась, и на пороге появился штабс-капитан Бессоев. «Вы вызвали меня, ваше величество? спросил он. «Да, Николай, проходи», — сказал император. Вот Дмитрий Иванович утверждает, что он уже достиг успеха в перокселиновом вопросе. Хотелось бы обсудить это дело в твоем присутствии. Более того, вступил в разговор Менделеев, в нашей университетской лаборатории я исследовал предоставленные мне образцы порохов и обнаружил, что ружейный состоит из двух компонентов, а артиллерийский – из трех. Причем в качестве растворителя нитроцеллюлоза и пластификатора в обоих случаях используется нитроглицерин, а ведь это довольно капризный и опасный продукт для использования его в промышленном производстве». «Вы абсолютно правы», — сказал Бессоев. «Но эта технология, если не ошибаюсь, давно освоена в Британии, и надо найти возможность ее замены на более безопасную». «Я понимаю», — сказал Менделеев. «Но давайте я расскажу обо всем по порядку. Начнем с самого пероксилина». Мною установлено, что под угрозой самопроизвольной детонации находится плохо промытый от кислоты нитроклетчатка или иной продукт, который начал подвергаться саморазложению из-за того, что его влажность меньше 3%. Пероксилин с влажностью в 5-7% легко подорвать обычным детонатором, а пероксилин с влажностью 20-30% требует для своей инициации уже довольно сильного взрыва. Продукт с влажностью в 50% и более не способен взрываться вовсе. Эта чувствительность к уровню влаги сильно затрудняет использование пероксилина в качестве взрывчатки, ибо требует постоянного контроля при его хранении. «Понятно», — кивнул император. «Но в нашей армии и флоте есть виды боеприпасов, имеющих герметично закрытый корпус, внутри которого влажность практически не меняется». «Да, это так», — подтвердил Бесоев. Но может все же лучше не останавливаться на влажном пероксилине, как на военной или промышленной взрывчатке, а сразу переходить к промышленному производству тринитротолуола. Это взрывчатое вещество куда мощнее пероксилина, флегматично к детонации и безразлично к уровню влаги и контакту с металлическими поверхностями. Оно не токсично, чем грешат производные пикриновой кислоты. Вопрос выделения из каменноугольной смолы толуола, а также его последующего нитрования – тоже является предметом моего изучения, — заметил Менделеев. Но заняться им я решил уже после того, как можно будет начать производство бездымного пороха в промышленных масштабах. «Разумно», — кивнул император. «Продолжайте, Дмитрий Иванович». «Исследовав предоставленные мне образцы пороха, — сказал Менделеев, я вспомнил слова господина Бесоева о том, что, возможно, такое течение процесса нитрования — когда нитроклетчатка окажется растворимой в воде подобно сахару. Я начал экспериментировать с соотношениями серной и азотной кислот, их концентрациями и температурой процесса. И вот недавно достиг полного успеха, получив действительно растворимую нитроклетчатку, не требующую при формовании пороховых зерен или трубок дополнительных растворителей и пластификаторов. Чтобы не быть голословным, вот, прошу испытать. Он сунул руку в карман сюртука и вытащил оттуда россыпь патронов, среди которых были патроны к револьверам Кольта и Адамса, винтовки Бердона и даже крупнокалиберному слонобою Шарпса. Император и штабс-капитан Бессоев переглянулись. «Ну что ж, господа», — промолвил император, «раз такое дело, то сейчас мы оденемся, спустимся в казарму, возьмем людей и вооружимся сами, а потом пока еще светло». Пойдем на стрельбище и оценим результат работы Дмитрия Ивановича. Если же я сочту, что все прошло успешно, то мы можем считать себя победителями в соревновании с просвещенной Европой. Идемте, господа. 4 ноября, 23 октября, 1877 года. Джордж Таун у Вашингтона. Гостиница «Американ Ривер Инн». Роберт МакНейл, агент фирмы Алан Стюарт и сыновья. «Конечно, мистер МакНейл, мы немедленно отправим ваши письма по указанным адресам», сказал клерк у гостиничной стойки. «Они будут у адресатов не позднее, чем через час». Он так заискивающе посмотрел на меня, что даже моя природная шотландская бережливость, англичане называют ее скупостью, «Не смогла остановить мою руку, которая уже доставала две монеты по 25 центов». Выражение лица у молодого человека при этом решительно поменялось на что-то типа «Этот лох не знает, какие здесь принято давать чаевые». Что ж, учтем. Четверти доллара вполне бы хватило, а то и дайма. Десяти центов. Деньги, конечно, не мои, но шотландцы и чужих зря не транжирят. Один конверт из числа переданных клерку – был на адрес некого Аластера Монро, а второй — на адрес моего кузена Колина Макнила, дворецкого в доме сенатора Хуара. Итак, после моей встречи с канцлером Тамбовцевым я неделю добирался по железной дороге до Парижа. Пришлось пересечь с десяток границ. Хорошо еще, что границы внутри Германии между Баварией и Вюртембергом, Вюртембергом и Баденом, Баденом и Ильза Слатарингей были уже давно условными, и у нас даже не проверяли паспорта. А вот на других границах многих моих спутников шерстили, тогда как предъявление моего югородского паспорта внушало такое почтение, что все таможенники как один начинали подобострастно кланяться. Я много читала о Париже, но действительность меня разочаровала. Раньше Ион и Вена показались бы мне огромными городами, но сейчас, после Константинополя, везде бросались в глаза грязь и беспорядок, столь резко контрастировавшие с порядком, установленным в югородской столице. Немецкий Мюнхен, Штутгарт и Страсбург, которые мне довелось увидеть по дороге, были почище. Но эти города были столь провинциальными, по размерам даже меньше моего Эдинбурга, что показались мне какими-то захолустными деревнями. На Парижском восточном вокзале меня встречала карета, посланная лично Жозефом Стюартом. Стюарт оказался крепким пожилым человеком с типично шотландским лицом. И в английском, и в гельском у него проскальзывал забавный французский акцент. Но мне импонировало уже то, что он не забыл родной язык и через столько поколений. А вы знаете, молодой человек, мы с вами родственники. Мой дед Алан, который основал мою фирму, вырос здесь, в Париже. А рядом с ним жило семейство Джеймса Макнейла. Он женился на их дочери Катрионе, моей прабабушке. Вот ее портрет. И он показал мне на картину, висящую на одной из стен. «Да», — подумал я, — «она точно из Макнейлов. Рыжие волосы, зеленые глаза и наш фамильный нос». Потом мы с ним за стаканчиком другим настоящего Малского виски обсудили легенду, по которой мне предстоит жить в Америке. Завтра мой племянник Аллен отправляется в Нью-Йорк по делам фирмы. У меня есть партнеры в Бостоне, а в Вашингтоне нужно передать, скажем так, небольшой денежный подарок одному человеку, который помог нам заключить кое-какие контракты. Что, если вы официально будете моим доверенным лицом и курьером при Аллане? Тогда вами точно никто не заинтересуется. Алану придется провести две недели в Нью-Йорке, а вы съездите сначала в Бостон, завезете фирме МакГрегор и МакГрегор кое-какие бумаги, ну а потом посетите Вашингтон. Заодно и мне поможете. Алан, знаете ли, не любит подобного рода дела, хотя это и абсолютно легально. Слишком уж он офранцузился». «Да, я ему скажу, что вы мой друг, а не его лакей». «А то он сядет вам на шею». Аллан оказался полной противоположностью своему дяде, темноволосый и темноглазый, малоприветливый и с более ярко выраженным французским акцентом. Когда я назвал его Аланом, он недовольно сморщился и загундел. «Моя мать француженка». «И назвали меня не Алан, как моего прадеда, а Ален — это хорошее французское имя». Путешествие в его компании оказалось малоприятным, но где наш не пропадало. По крайней мере, на пакетботе, следующем из Гавра в Нью-Йорк, у меня была своя каюта первого класса, и в компании Аллана я проводил достаточно мало времени. В Нью-Йорке я провел одну ночь, немного посмотрев в город, который, так же, как и Париж, оказался менее интересным, чем его репутация. Было немного больше красивых зданий, но они были скорее исключением. Город производил унылое впечатление. Трущобы битком набиты ирландцами и евреями. Чуть севернее были кварталы побогаче, но даже там было грязно. Мы жили в Гранд-отеле на 31-й улице и Бродвее, но Гранд в нем было только название. В Европе в такой гостинице жила бы нищая беднота. Грязь, клопы, вонь, как и весь Манхэттен. Говорят, далее на севере и с другой стороны реки Истривер в Бруклине живут богачи. Но там я не был и ничего сказать не могу. Впрочем, гостиница была весьма прилична, но кормили в фешенебельном ресторане при ней очень дорого и при этом отвратительно. В Бостон я поехал по железной дороге, которая была относительно комфортабельной. Там я первым делом отправился к Иэну Макнилу, которому Жозеф дал мне рекомендательное письмо. И здесь меня приняли как родного, ведь для шотландца любое родство священно. Про гостиницу никто и слышать не хотел – Меня поселили в удобной спальне в доме с видом на реку Чарльз, и Иэн лично отвез меня на Макгрегор и Макгрегор. Отдав документы и получив папку для Жозефа, я погостил еще денек у родни и вернулся в Нью-Йорк, где передал документы Аллену. А сам, не задерживаясь в этом городе, направился дальше в Вашингтон. И вот я в столице североамериканских Соединенных Штатов. Центр мне больше всего напомнил Европу, Красивые неоклассические здания, а между ними огромный парк, мол. Извозчик довез меня до Джорджтауна, старой части города, где жили как Колин Макнил, так и этот загадочный мистер Монро. Я написал обоим пару слов, вложив рекомендательное письмо от родни в конверт для Колина. Через полчаса ко мне в дверь постучали. На пороге стоял пожилой человек с типично шотландским лицом. «Неужто Колин?» Но незнакомец сказал... «Господин Макнейл, позвольте представиться. Аластер Монро». «Заходите, господин Монро. Рад вас видеть». И я достал перерезанную пополам монетку. Мой собеседник достал вторую ее половину. Убедившись, что они составляют одно целое, я передал ему конверт с толстой пачкой ассигнаций. Саж были одной из немногих стран, в которых ассигнации стоят столько же, сколько и золото». Тот кивнул и передал мне тонкий конверт с какими-то бумагами, после чего еще раз поклонился и вышел. И тут в дверь еще раз постучали. На пороге стоял мальчик в ливрее слуги. «Господин Макнейл», — сказал он, — «мне поручили передать вам письмо». В конверт был вложен лист бумаги, на котором были такие слова. «Уважаемый кузен, завтра у меня как раз свободный день. Предлагаю встретиться в обед в ресторане вашей гостиницы. Я буду там ровно в полдень. Ваш покорный слуга – Колин Макнил. 5 ноября, 24 октября, 1877 года. Джордж Таун у Вашингтона. Гостиница «Американ Ривер Инн». Колин Макнил, Дворецкий. «Я слишком давно был Дворецким, чтобы не научиться разбираться в людях с первого взгляда». То, что человек, стоявший передо мной, был моим кузеном, мне было понятно сразу. Очень уж он был похож на портреты моего деда в молодости. Да и жестикуляция его была наша, фамильная, практически такая же, как у деда. Здравствуйте, Колин, сказал он по-гельски. Я удостоверился, что и тембр его голоса был очень похож на голос деда Колина, если, конечно, учитывать разницу в их возрасте. Но вот на бизнесмена, как его рекомендовали мне мои родственники, он был совершенно не похож. Скорее, он смахивал на офицера в отпуске, на мускулистой фигуре которого штатский костюм выглядел чужеродным предметом. Более того, доверенные люди Жозефа Стюарта — это всегда люди из его клана. А вот ни на одного из Стюартов мой кузен не походил абсолютно, но то, что я увидел Алистера Монро, выходившего из гостиницы, где проживал мой кузен, недвусмысленно говорило о том, что Роберт здесь по личному поручению самого Жозефа. Иначе Монро прислал бы одного из своих людей. Интересно. Загадка на загадке. И тут я вспомнил, что имя некого Роберта Макнейла упоминалось в британской прессе в связи с таинственным исчезновением русской жены английского принца Альфреда. Исчезновение это, как писали газеты, было тайной операцией югородского КГБ, вызвавшей дочь русского императора из-под ареста в Британии». «А что, если мой кузен и тот Роберт Макнейл одно и то же лицо? Тогда его пребывание здесь не более чем ширма?» Одно я знал точно. В номере этой гостиницы никаких разговоров вести не стоило. В American River Inn в служебных коридорах слышны любые разговоры из номеров. И я по распоряжению сенатора не раз просил хозяина, Алана Кэмпбелла, проследить за посетителями того или иного постояльца. Каждый раз мне становился известен и пересказ всех их разговоров. Более того, и сам Алестер, и его сыновья неплохо понимают гальский язык, будучи из того самого проклятого рода Кэмпбеллов, единственного горского рода, перешедшего на сторону англичан. Поэтому нам надлежало продолжить наш разговор в другом месте. А в Спейсайд Таверн сверху были три отдельных кабинета, в которых подслушивание было практически невозможным. Да и его хозяева были пусть и равнинные шотландцы, но шотландские патриоты. Что, увы, большая редкость в Саш. Ведь в отличие от ирландцев, мы, шотландцы, стояли у истоков американской государственности, и пять президентов, включая самого Томаса Джефферсона, автора Декларации независимости, по происхождению были шотландцами. Поэтому даже более поздних шотландских эмигрантов, таких как мой дед, например, американское общество принимало как своих. и они в большинстве своем оставались шотландцами лишь номинально. К счастью, мой дед Колин не позволил ни своим детям, ни внукам забыть о наших шотландских корнях. По дороге в Спейсайд-Таверн я расспрашивал кузена о фирме Стюарта. Как я и ожидал, Роберт знал о ней чуть ли не меньше, чем я. Мне стало ясно, что, как я и предполагал, его работа на Стюарта не более чем прикрытие. И когда мы уже сидели в одном из кабинетов таверны с бутылкой виски 12-летней выдержки, я вдруг сказал, «Роберт, вы меня простите, но никакой вы не бизнесмен». Тот странно посмотрел на меня и ответил, «А если даже и так?» «Не бойтесь, кроме меня никто об этом не узнает», — сказал я. «Но я бы хотел знать, что именно вы здесь делаете». «Интересно, не связано ли ваше пребывание здесь с исчезновением русской принцессы из Эдинбурга и ее таинственным появлением в Константинополе?» «Колин», — покачал головой мой кузен Роберт, — «это не только моя тайна». «Роберт, я полагаю, что вы работаете на русских, точнее, на югоросов», — сказал я. «Но наверняка вашей целью является свобода шотландского народа. Иначе я не могу объяснить интерес Жозефа Стюарта к вам». Более того, вы мой близкий родственник, а кровь, как известно, не вода. Поэтому расскажите мне, что именно вас интересует, и я постараюсь вам помочь». «Но вы тогда можете потерять место у вашего сенатора», — заметил мой кузен. «Могу», — вздохнул я. «Но мне это место, если честно, уже порядком осточертело. Я хотел бы открыть небольшое дело, завести семью и жить не здесь, а в родной Шотландии, даже если я там никогда и не был». Или в Константинополе, ведь иначе хор может сделать мою жизнь здесь весьма неуютной. Роберт посмотрел на меня и медленно произнес. «Колин, обещать я, понятно, ничего не могу, но надеюсь, что в скором будущем подобная возможность у вас появится, по крайней мере, в Константинополе». «Вот хорошо», — сказал я. «Итак, Роберт, вас, вероятно, интересует судьба договора между Югороссией и Саш». Спешу вас заверить, что договор ратифицирован, и ратификационная грамота завтра будет передана посланнику Российской империи в Саш, ведь посольство Югороссии здесь еще не существует. «Лучше поздно, чем никогда», — кивнул Роберт. «Да», — сказал я, — «только в ратифицированном тексте отсутствует один параграф про Калифорнию. Не знаю, какими мотивами руководствовалось сенатское большинство, ведь рано или поздно любой договор и любой закон будут опубликованы. но следующий том общих статутов выйдет только в начале следующего года, а до того момента они почему-то решили, что русские об этом не узнают». «Интересно», — медленно произнес Роберт. «Впрочем, я слышал, как американцы соблюдают договоры с индейцами, так что меня это мало удивляет. Но могу заверить, что югоросы это далеко не индейцы. А еще сюрпризы будут?» «Будут», — сказал я. Например, сенат ратифицировал договор с негласным условием, что в ближайшем будущем немалый кусок английских провинций в канаде перейдет к Саш. Хейс согласился, на что хоры другие рассчитывали. Они ждут когда у англичан начнутся серьезные проблемы в Ирландии и Шотландии, чтобы поставить Англию ультиматум на предмет передачи всех земель к западу от великих озер. Однако присвистнул Роберт, тут я решил, что если погибать, то с музыкой. А еще несколько сенаторов составили заговор, готовя покушение на Хейза, сразу после этих событий, — сказал я. «Вину за убийство президента возложат на кого-нибудь из южан, чей труп найдут рядом с местом преступления. А потом начнется вторая реконструкция. Другими словами, это будет вторая оккупация юга, намного более жестокая, чем первая. Мой кузен несколько минут сидел с совершенно обалдевшим видом. Потом он, наконец, пришел в себя и сказал... Расскажите-ка об этом поподробнее. Кто из сенаторов замешан в этом заговоре и какой у них конкретно план? Нам надо будет обговорить сигнал, который вы подадите, как только заговорщики решат перейти к действиям. Могу сказать одно — эта информация для нас неоценима. Колин, теперь я точно позабочусь о том, чтобы ваши мечты о тихой и спокойной старости в Константинополе или независимой Шотландии стали действительностью. 6 ноября, 25 октября. Утро. Остров Корву. Капитан-лейтенант флота юго Виктор Брюсов, пока еще не коронованный король Ирландии. Глупейшая рана. Сейчас я, задрав к потолку свою забинтованную филейную часть, валяюсь на больничной койке в деревянном домике медсанчасти, а не возлежу внутри прохладного спального мешка в своей палатке. Рана! И главное, где меня зацепило? Не в родной России, не в Юго-России, не в зеленых полях Ирландии, который суждено стать моим вторым домом, а на далеком португальском островке. За окном типичная для этих мест в обеденное время хмурая погода. Серое небо, моросящий дождик. Впрочем, в Ирландии, как мне рассказывали, погода будет никак не лучше, даже наоборот. Позавчера на Апине, одном из кораблей Жозефа Стюарта, прибыла из Ирландии сотни ребят из Дублина и Белфаста. завершающее пополнение для моих королевских стрелков. Теперь наша королевская стрелковая бригада укомплектована по штату, и в будущем корабли, принадлежащие Жозефу, заходить сюда не будут. Разве что на это появится какая-нибудь веская причина. Жозеф предлагал завозить нам продовольствие, но мы решили, что лучше не будем лишний раз светить нашу базу, поскольку есть вероятность, что кто-нибудь из не тех людей заметит один из его кораблей вблизи корву или даже флориша. Продукты мы получаем частично с флориша, частично от местных рыбаков и пастухов. А кое-что завозят нам регулярными челночными рейсами югородские корабли, курсирующие по кубинскому маршруту. Вот и сегодня очередной конвой по пути из Константинополя в Гуантанамо посетит наш остров. А ранение свое я получил следующим образом. Вчера с утра новобранцам выдали форму и оружие, после чего они принесли торжественную присягу ирландскому королевству. Конечно, когда я слышу про королевство, вспоминаются бессмертные слова Жванецкого. Это еще до того, как он стал либералистом, прости Господи. Про старое кладбище в Одессе, которого тоже уже еще нет. Но на Булонском съезде было решено, что королевство де Юры не прекращало существовать. Ирландия была оккупирована, только и всего, и возвращение потомка законного короля на престол полностью легитимно. Итак, после принесения присяги я произнес короткую речь поблагодарив новых стрелков за их гражданский долг и мужество и заслужение Отечеству. Затем я поклонился и повернулся, чтобы идти. Тут, увы, один из новобранцев выхватил из-за пазухи пистолет и выстрелил в меня. Ранение было несерьезным, покушавшегося толкнули под руку, и пуля лишь задела мою королевскую задницу по касательной. Но, увы, я теперь какое-то время не смогу сидеть, не только верхом, но и просто на стуле. Я успел приказать взять стрелка живым, другие новобранцы, как мне потом доложили, избили его до полусмерти, а кто-то уже готовил веревку. Моя личная гвардия, ссылаясь на мой приказ, сумела вырвать несчастного из рук добровольных палачей. Допрашивал его прикомандированный ко мне особист старший лейтенант Женя Червоненко. На допросе выяснилось, что покушавшегося звали Чарльз Максорли, и был он кузеном того самого Фергуса Максорли, который был одним из делегатов на Булонском съезде. Недавно стало известно, что этот самый Фергус Максорлина нас предал. Чарльз, как оказалось, был оголтелым республиканцем и ненавидел монархию и всех монархов. Мы заранее строжайшим образом предупредили всех наших людей в Ирландии, чтобы они не только не вербовали известных республиканцев, но даже никак не давали им знать про формирование королевских стрелков и о планах восстания. Поэтому, похоже, Чарльза Фергус подослал специально. Женя рассказал, что после покушения ребята из Белфаста сдали ему еще одного республиканца, некоего Джона Угормана. Выяснилось, что он должен был дублировать Чарльза, но по его словам, услышав мою речь, он решил, что лучше ирландское королевство, чем продолжение английского гнета. Как бы то ни было, он не стрелял. Зато эти два человека много чего рассказали нашему особисту о Фергусе Максорле. Теперь я думаю, что раз уж так сложилось, то неплохо бы воспользоваться этим милым человеком для дезинформации наших английских друзей. Конечно, всем агентам на местах были высланы примерно одинаковые инструкции. Понятно, что все кончится отбоем. Но нам хотелось, чтобы англичане поверили в рождественское восстание. А вот теперь можно будет сделать эту дезинформацию более адресной. Кстати, наши друзья Фенни обнаружили, что англичане установили наблюдение за двумя другими агентами в Дублине и Корке. Они же, в свою очередь, установили свое наблюдение за тамошними агентами. Но, судя по всему, в отличие от Максорли, эти люди предателями не были. Скорее всего, за ними следили, получив информацию, которую Скотланд-Ярд, в свою очередь, получил от Фергуса Максорли. Я распорядился, как можно скорее убрать этих двоих из Ирландии, пока они еще не арестованы. В каждом ирландском городе у нас было по одному запасному агенту, лежащему на дне, а в Дублине аж двое. Что же касается Угормана, да и Максорли, то я решил их помиловать. Все-таки мое будущее величество не слишком-то и пострадало, к тому же, король я или не король. Нужно обсудить это со старшим лейтенантом Червоненко. Он, кстати, настаивает на смертной казни для Чарльза Максорли и на тюремном заключении для угормана. Посмотрим тюрем у нас в любом случае пока уже нет. как и возможности держать этих двоих под стражей до бесконечности. А стоит их выпустить, как парни моментально порвут обоих в мелкие клочья, особенно Макс Орли. Наша гвардия осмотрела личные вещи всех новобранцев. Больше ни единого пистолета или каких-либо других опасных предметов не нашли. Конечно, у всех есть штатное оружие, но с этим риском придется жить. Женя просил меня больше не участвовать в общих тренировках и не появляться на людях, кроме как в сопровождении внушительной охраны. Но я подумал: Дудки, не буду я прятаться от своих солдат, а вот бронежилет, как Жень того потребовал, я надеть согласился, сказав при этом, что задницу он его не защищает. На что тот резонно заметил, целился Максорлем мне отнюдь не в мягкое место, просто его толкнули под руку. Да и точность у таких устаревших пистолетов сама по себе низкая. Будь у Чарльза револьвер Адамса или Кольта, вот тогда меня, возможно, уже не было бы на этом свете. Тут мои размышления прервала красивая девушка в погонах лейтенанта медицинской службы. Не полюби я Александру, с удовольствием приударил бы за Леной. «Ваше Величество», — сказала она, показав мне розовый язычок. «Меня просили передать, что пришел югорусский конвой, и скоро начнется разгрузка». «Хорошо, Леночка», — ответил я. «Я сейчас выйду к ним». Она вспыхнула. «Больной! Как врач я требую, чтобы вы остались в кровати, иначе есть риск». «Леночка, если уж вы называете меня то величеством, то больным, то давайте договоримся, что я как величество могу сам решить, что мне нужно и чего не нужно делать. Лады?» Вежливо сказал я, принимая вертикальное положение и стараясь при этом не задеть свою многострадальную задницу. «Больной, делайте то, что вам приказано!» В голосе девушки явственно прозвучал металл. «Моя работа проследить, чтобы вы полностью поправились, так что не делайте глупостей. Это мой приказ как врача!» Да, конечно, король Ирландии по табели о рангах, выше лейтенанта медицинской службы. Но врач есть врач. Пришлось смириться. Там же, час спустя. Вскоре ко мне в санчасть пришел капитан первого ранга перов, командир БПК «Североморск» и старший конвоя. «Здравия желаю, товарищ капитан первого ранга!» Сказал я и отдал честь, стараясь выглядеть как можно бодрее. И тебе не болеть, Твое величество, засмеялся тот. Лежи уже. Мест, куда тебя ранили, можешь не показывать, все уже наслышаны. В этот рейс мы привезли тебе только немного снаряжения и продовольствия, но в следующий раз жди гостинцев. В Константинополе для твоей артиллерии и артиллерии Конфедерации почти готовы усовершенствованные полевые 87-миллиметровые пушки крупа и полевые 122-миллиметровые гаубицы, примерно как образца 1910 -го года. Только что сообщили, что выстрелы к ним будут под бездымный порох, как и патроны к вашим Маузерам и Винчестерам. У Менделеева, как и в той истории, получился пироколодийный порох. Технология уже перед нами, и теперь опытное пороховое производство в арсенале Константинополя в ближайшее время будет работать только на вас и на конфедератов. Подарок, значит, янки и Бритам, чтоб им пусто было. Но ну, сейчас сюрприз уже лично для тебя. Выздоравливай, герой! С этими словами он достал из внутреннего кармана почтовый конверт с российской маркой, проштампелеванный двуглавым орлом, где, как я заметил, присутствовало слово «Харьков». Когда Перов ушел, я дрожащими от волнения руками вскрыл конверт. Письмо было от моей любимой Сашеньки Кропоткиной. Она писала мне о том, как добиралась домой, как скучает по мне и как она ждет скорой встречи со мной. Но главным в письме были слова. А папенька мой сначала запретил мне с вами даже переписываться, как я его не умоляла. Но потом он жалился над моими слезами и начал наводить о вас справки. В результате в наш дом пришел какой-то очень важный господин. После разговора с ним папенька совершенно к вам переменился. Теперь он говорит, что вы мой любимый не просто офицер, а еще и югорос, да к тому же весьма знатный. И папенька говорит, что не будет препятствовать нашему браку, и даже будет рад породниться с таким человеком, как вы, конечно, если вы лично у него попросите мои руки. И хмурый день в мгновение ока преобразился. Как это часто бывает, весенний ветер прогнал тучи, засияло яркое солнце, запели птицы. Но еще более радостно стало у меня на душе. Ирландская корона — это так, пустяки. Здесь главное – служба моему настоящему, а не ирландскому отечеству, ради которого я пошел на все это». А вот то, что Сашенька будет моей, переполняло все мое сознание невообразимым счастьем. Но увижу я ее еще не скоро. Сначала мне предстоит провести несколько месяцев на этом продуваемом всеми ветрами острове, а потом — битва за освобождение Ирландии, и лишь после этого я смогу усадить ее рядом с собой на ирландском троне. Но я знаю, что меня будут ждать. И когда наводят грусть желтые дожди, и когда снега в Харькове метут, и когда у нас на Корву жара. 9 ноября, 28 октября, полдень, Куба, Гуантанамо. Майор Сергей Александрович Рагуленко, также известный как команданте Серхио Элефанте. Подумать только, завтра я стану семейным человеком. Сколько лет я благополучно избегал сетей гименея, расставляемых то одной, то другой представительницей прекрасного пола. Причем сам процесс мне нравился, чушь греха таить. Но я не встретил ни одной дамы, с которой мне хотелось бы связать свою судьбу. И дольше всего мои отношения длились с Марипосой, той кубиночкой из Лурдеса. Вероятно, потому что мы оба понимали, что наши отношения закончатся, когда мне придет время покидать гостеприимную Кубу. И когда самолет взлетел в небо, и Куба скрылась за облаками, я хоть и вспоминал о том, как хорошо мне с ней было в постели, но, помнится, испытал даже какое-то облегчение. А вот с Марией все совсем по-другому. Она из традиционной семьи, где секс до свадьбы – табу. Здесь даже до сей поры часто вывешивают простыню с кровавым пятном после брачной ночи, чтобы показать, что невеста была девственницей. Боюсь, и нам придется сделать то же самое». Но все это мелче, ведь главное, что она именно та половинка, которую я, наверное, искал всю жизнь. И если бы ее у меня не было, то я бы, наверное, уже давно лез бы на стены от скуки. Тренировать кучу желторотиков мне уже изрядно поднадоело. Яд ведь настроился на ирландскую заварушку не позже католического Рождества. А тут здрасте, для более качественной подготовки ее начало перенесли на Пасху. Именно в такие моменты я раньше делал разные глупости, из-за которых меня постоянно шпыняли и наказывали. И, если честно, мне всегда было, в общем, пофиг. А вот теперь нет ждутки. Марию огорчать я не хочу. Хотя, конечно, жить нам будет непросто. Это пока я с ней, то я практически как овечка. Но семейные идиллия у нас продлится всего лишь до католического Рождества. Сразу после него мы и инструкторы, и обучаемые уходим в море, где и встретим Новый год по дороге на далекие от даров цивилизации остров Корву. Там нам предстоит провести еще более трех месяцев. Брать с собой Марию нереально, условия там совсем не для молодой женщины, тем более, что и семьи рядом с ней не будет. А мне предстоит тяжелая и нудная работа, с нуля создавать новую армию конфедерации, пусть она пока именуется, всего лишь добровольческим корпусом, а потом, наконец-то, будет Ирландия. Но это все потом, а пока у меня редкий трехдневный выходной. Сегодня подготовка. Я отправлюсь на свадьбу в парадном югородском мундире, которого у меня, конечно, никогда не было, но сестры Марии меня неделю назад измерили вдоль и поперек и затем мучили примерками, которые, честно говоря, я страшно ненавижу. И ныне, наконец, состоится окончательная примерка. Саму Марию я увижу лишь завтра в церкви. Такие здесь правила. Деньги на свадьбу, а она здесь не дешевая. Я взял частично из своих сбережений, хотя какие у меня сбережения? Но вот что интересно, родня Марии скинулась. Еще бы, Юго-Рос здесь приравнивается к высшей элите, а я еще к тому же и майор, по-здешнему, команданты, прямо как Фидель. И вот теперь еще недавно третировавший Родриго родичи из кожи вон лезут, чтобы с ним подружиться по новой. Более того, на свадьбе будет губернатор провинции. Даже генерал-губернатор намекнул, что не прочь бы поприсутствовать. Две недели назад ему выслали приглашение, и он уже в Сантьяго. Такое количество народу в сравнительно небольшой собор святой Екатерины в Гуантанамо не влезет. Поэтому наша свадьба состоится в Сантьяго, в тамошнем кафедральном соборе. Мария уже там, а я сегодня вечером отбываю в Сантьяго на Алабаме. Кстати, банкет состоится в губернаторском дворце, да и первую брачную ночь мы проведем там же, по настойчивому приглашению губернатора. А в воскресенье Алабама доставит нас обратно в Гуантанамо. Праздник пройдет в нашем яхт-клубе с теми, кому в Сантьяго лучше не появляться. Это и добровольческий корпус, и американское отделение королевских стрелков, и новосозданное правительство конфедерации, в коем не хватает пока лишь государственного секретаря Джуда Бенджамина, который сейчас находится в пути. Его ждут послезавтра на Североморске, который взял его на борт в Кадисе. «Я не выдержал и сходил-таки с утра на тренировке Ведь обленится мои орлы без меня». Но в девять после утренней пробежки я с удовлетворением отметил, что в компании, с которой я бежал сегодня, ни один не выбыл преждевременно. Молодец, Мануэль, хороший из него командир вырастет. После двадцатиминутного заплыва я вернулся домой, не спеша оделся во все чистое и отправился на окончательную примерку. Увы, с душем здесь тяжело, поскольку пресной воды маловато и чаще всего приходится мыться в морской воде. Я постучал в дверь домика, где жили Мария и ее родня. На встречу мне вышла Исабель. «Привет, красавица! Сказано было в девять, вот я и пришел». «Серхио», — недовольно ответила Исабель. «Неужели ты не знаешь, что если женщина говорит в десять, то она будет готова не раньше одиннадцати? Приходи через час». «Через час?» — озадаченно переспросил я. «А лучше через два», — ответила она, соблазнительно потягиваясь всем телом. «Мало ли что». «Ну нет», — подумал я. «Мария не такая. Если она скажет в 10, то будет готова не позднее 5 минут одиннадцатого. А вот сестры ее — типичные кубинки, для которых понятие времени — вещь весьма неопределенная». Я улыбнулся и пошел к себе в кабинет. Теперь у меня был таковой в одном из сборных домиков. Я открыл сейф и достал оттуда краткий отчет о допросе некого Джона Финбора, ныне покойного. Еще недавно он был одним из главных охранников Чарльстонской городской тюрьмы. Поначалу он меня не заинтересовал. Этим делом занимались наши особисты. Да и сам Родриго у нас живой и невредимый, а вот Финбора давно уже доедали крабы и прочие обитатели морских глубин. Как следовало из отчета, умер он от инфаркта во время допроса. Но перед этим успел рассказать практически все, что нас интересовало. А вот не надо было столько жрать, а то, глядишь, и прожил бы чуть подольше. Хотя, конечно, за бортом вертуха из Чарнстона оказался бы хоть так, хоть этак. Ведь в этой истории Гуантанамо никакая не тюрьма. Да и что прикажете делать с этим милым джентльменом с развитыми садистскими наклонностями? Такому прямая дорога в страну вечной охоты. Было очень интересно почитать про Паттерсона и его людей, про то, как выбирали будущих жертв, как их сажали, как отбирали все, что им принадлежало. Брали в основном только богатых, причем часто не самих людей, которые не делились, а их детей. Конечно, там были и другие. Родриго, которого, как сказал Финбор, вообще собирались в конце работ на острове Саливана придушить в назидание другим. Были и парни из чарльстонской милиции, в которой Паттерсон совершенно справедливо видел организацию, представляющую опасность для его интересов. «Да», — подумал я, — «редкая сволочь». Потом я прочитал о том, что Финбор был не только доверенным лицом Паттерсона, но и одним из его половых партнеров. Тут меня чуть не вырвало — Я представил себе эту сладкую парочку в момент, так сказать, любовного соития. А вот следующая страница отчета меня заинтересовала еще больше. Когда на одной из железных дорог, принадлежавших Паттерсону, после очередного урезания зарплаты рабочим началась забастовка, то приехали сотрудники агентства некого Алана Пинкертона во главе с самим хозяином. Финбар тогда был представителем от владельца во время всей этой операции. И забастовка была подавлена весьма решительно и в кратчайшие сроки. Убитых не было, но из десяток рабочих было покалечено. Трое из них остались инвалидами на всю жизнь. А Паттерсон еще раз снизил зарплату для сотрудников, как этой, так и других железных дорог, как он сказал, чтобы оплатить услуги агентства Пинкертона. С тех пор волнениями и забастовками на его железных дорогах и не пахло. «Гнида редкостная», — подумал я. «И тут меня вдруг словно током ударило». Ведь про нашу свадьбу будут писать в газетах, и вполне вероятно, что в ближайшее время об этом узнает Паттерсон. А узнав совершенно резонно, решит, что другие бывшие заключенные могут оказаться там же. Или, по крайней мере, Родриго может что-то знать об их судьбе, как и о судьбе Финбора. Да и рассказать о том, что именно произошло на острове Салливана, он тоже сможет. А значит, не исключено, что к нам вскоре пожалует и сам дорогой Алан Пинкертон. Ведь если он лично присутствовал при акции устрашения на железной дороге, то значит здесь он тем более появится лично. Что ж, голубчик, мы тебе не несчастные железнодорожники. Боюсь, что в скором времени к Аллену и его знаменитому агентству придет большой белый полярный лис. И неплохо бы подготовиться к встрече милого гостя. Как там поется в таких случаях? К нам приехал наш любимый Алан Пинкертон «Дорогой». «Я посмотрел на часы. Было около одиннадцати, так что час времени у меня еще есть. Конечно, вряд ли девушки будут готовы и к 12, но мое дело быть там вовремя, а там посмотрим. Пока же я пошел в соседний домик к нашему штатному особисту капитану Малышеву. Вряд ли он еще не принял все меры предосторожности. В таких делах люди конторы поумнее меня будут. Моя задача была несколько иной». уговорить его дать согласие на моё личное участие в теплой встрече наших друзей Пинкертонов и в ответном визите вежливости вместе с моими ребятами к сенатору Паттерсону ведь эта сволочь после первого провала никак не может успокоиться а для меня это будет хоть какое-то развлечение 10 ноября 29 октября 1877 года Сантьяго-де-Куба Оливер Джон Сэмс Шафер жениха. Вчера мы так и не успели пообедать из-за примерок Сергея. Сели на Алабаму и отправились в Сантьяго. Там мы были уже на закате, около шести часов вечера. Нас там ждали кареты, но меня поразило, что Сергей сначала подошел к какой-то разноцветной ватаге молодых парней, которые с обожанием смотрели на него и заговорил с ними на местном кубинском диалекте испанского. «Я по-испански говорю очень плохо, а кубинского диалекта не понимаю совсем». Потом Сергей мне рассказал, что эти ребята – старые приятели Мануэля и что они будут охранять нашу Алабаму от разных неожиданностей. Он добавил, что пригласил их всех в собор на свадьбу. Но придут лишь трое из них, те, которые белые. Ребята говорят, что мулатам и метисам, а уж тем более неграм, на таком мероприятии лучше не появляться. а на прием к губернатору не придут и те трое, говорят, рылом не вышли. А кроме того, немного помолчав, добавил Сергей, я у них спросил, не появлялись ли недавно в городе какие-нибудь необычные янки. Оказалось, что да, сегодня с утра железной дорога из Гаваны приехал какой-то рыжий долговязый гринго, якобы торговец ромом. Вот только он не посетил ни единого завода или склада. а вместо этого расспрашивал всех про свадьбу и про то, где именно живут невеста и ее отец, а то ему, видите ли, порекомендовали в Гаване Родриго в качестве торгового агента. Помяни мои слова, этот тип, похоже, из агентства Пинкертона. По нашим данным, у них в Гаване есть свое отделение. Вряд ли он что-нибудь предпримет в одиночку. Скорее всего, он здесь просто проводит рекогностировку, но я все равно попросил ребят присмотреть за ним повнимательнее. «Кстати, они рассказали, что этот рыжий заходил в здание телеграфа. Ребята смогли найти испорченный бланк, выброшенный им в урну. Вот он». И Сергей протянул мне скомканную бумажку. На бланке еще не был проставлен адрес получателя, но значился следующий текст. «Субъект здесь, ЗПТ. Завтра возвращение Гуантанамо ТЧК. Адрес пока неизвестен ТЧК. Жду инструкций ТЧК». Последние слова были перечеркнуты. Похоже, что агент решил переписать свое сообщение. «А зачем им нужен непременно Родриго?» — спросил я. «А за тем, что мистер Паттерсон весьма мстительное животное», — ответил Сергей. «Да еще, наверное, он хочет узнать, что именно произошло в Чарльстоне. Так что мы в ближайшее время должны ждать визита команды мистера Пинкертона. Возможно, даже, что и сам главарь появится тут лично. Ничего, не бери в голову, дружище Оливер». У наших ребят все под контролем». Но это произошло вчера, ровно как и официальная встреча Сергея с генерал-губернатором Кубы и с губернатором Сантьяго, где прозвучали все положенные в таких случаях парадные речи. Сергей сказал, что регулярные заходы в Гуантанамо и Гавану и конвоев, заказы нашего яхт-клуба уже начали стимулировать экономику Кубы. И местные начальники ощутили этот процесс по поступлению налогов в казну острова и росту собственного благосостояния. Потом мы перешли в гостевые комнаты, предоставленные нам губернатором. А вскоре пришел Мануэль, и мы устроили небольшой мальчишник. Сергей наотрез отказался в последний раз прогуляться в местный бордель, как предложил ему наш кубинский друг. Когда Сергей спросил его, неужто ему так хочется, чтобы он уже сейчас начал изменять своей невесте, которая к тому же еще и его сестра, то Мануэль ответил, что здесь такое в порядке вещей. Сергей лишь покачал головой и сказал... «А вот у нас, Мануэль, так не принято. Кроме того, я действительно очень люблю твою сестру Марию, и никакие другие женщины мне не нужны. Так что останемся здесь и выпьем по стаканчику Рома». Сегодня мы прогулялись по городу, прошли от дворца до собора. Утро было прекрасное, теплое, но не жаркое. Пели птицы, улицы утопали в цветах. Как и отец, я был во фраке. Мы решили, что для кубинцев мы здесь всего лишь гражданские лица. А вот Сергей щеголял в восхитительной белой военной форме с золотым шитьем. Когда он облачался в нее сегодня с утра, то я сказал ему, насколько идеально эта форма смотрится на нем. На что он ответил. «Оливер, у нас такую форму напялит в лучшем случае не очень умный дембель, у которого понтов больше, чем вкуса. Но не могу же я обидеть сестер Марии. Ведь они, бедняжки, так старались. Тем более, что большим сюрпризом для меня было то, что они обшили форму золотым галуном везде, где только возможно». И сейчас сестры, которые тоже отказались от кареты и прогуливались с нами, с гордостью смотрели на дело рук своих. Я поймал себя на мысли, что если б я не был женат, то непременно попросил бы руки одной из них. А будь я мормоном, то и обеих сразу, столь они были красивы и грациозны, словно две испанские инфанты. И вот мы с Сергеем стоим посреди огромного и прекрасного древнего кафедрального собора Сантьяго. В самом его центре места были отведены для отца и сестер невесты. Кроме них, в первых рядах сидели почетные гости. Генерал-губернатор Кубы, губернатор восточной провинции, а также самые именитые родственники семьи Де Между ними затесались мой отец и капитан Фулэм. Далее сидели гости попроще, включая почти всю команду Алабамы, кроме тех, кому пришлось дежурить на борту. А на задней лавке разместились трое парней лет 15 из команды Мануэля, в некоем подобии парадной одежды. Поначалу их вообще не хотели пускать в собор, но Сергей с ледяной вежливостью заявил, что это — лично приглашенные им гости, и что он желает, чтобы они присутствовали на венчании. После чего смотритель с кислой рожей указал парням место на задних лавках собора. Тут орган с оркестром заиграли какую-то прекрасную мелодию, открылись главные двери собора, И в прекрасном белом платье, в фате, на которой красовался венок из тропических цветов, под руку с отцом, одетым в строгий черный фраг, легкой грациозной походкой подошла Мария. Да, если ее сестры и были писанными красавицами, то женщин такой красоты, как невеста моего друга, я не видел еще нигде, кроме, может быть, некоторых югородских дам, работающих в Константинопольском дворце Далмабахче. Я белой завистью позавидовал Сергею. Впрочем, и моя жена тоже была весьма недурна собой, и если она не дотягивала до этого уровня, то я все равно ее очень любил. Пройдя через вестния в церкви, Мария с Родриго подошли к Сергею, и новоиспеченный тесть передал свою дочь моему другу. После этого епископ Сантьяго начал уже известный мне ритуал католического венчания, только несколько более длинный вариант, чем принятый у нас. И вот, наконец, епископ произнес слова, которые я раньше слышал много раз и которые я понял даже произнесенные по-испански. «И теперь, в присутствии дорогих и близких для вас людей, прошу ответить вас, Серхио, согласны ли вы взять в жены Марию, быть с ней в горе и в радости, богатстве и бедности, в болезни и здравии, пока смерть не разлучит вас?» «Си», — сказал Сергей, как его учили, и даже, как мне показалось, немного покраснел. Епископ строго посмотрел на невесту. «И вы, Мария, согласны ли вы выйти замуж за Серхио, быть с ним и в горе, и в радости, богатстве и бедности, в болезни и здравии, пока смерть не разлучит вас?» «Да», — ответила невеста, тоже чуть покраснев. «Именем Господа нашего Иисуса Христа объявляю вас мужем и женой», — возвестил епископ и кивнул. «Серхио, можете поцеловать свою невесту?» Сергей поднял фату Марии и под бешеные аплодисменты гостей поцеловал ее в губы. «После окончания обряда венчания кареты привезли нас в расположенный неподалеку дворец губернатора, где были и банкет, и веселье, и танцы. Один танец меня очень поразил. Каждый из тех, кто танцевал с невестой, пришпиливал к ее платью по нескольку крупных купюр. Это, как мне потом объяснили, старинная местная традиция». И мне пришлось сделать то же самое. Точнее, сделал я это с огромным удовольствием. Потом эти деньги пойдут на медовый месяц для новобрачных. Хотя, конечно, какой сейчас медовый месяц? Сергей сказал, что потом, когда мы выполним боевое задание, они поедут на неделю или две на Принцевы острова, расположенные неподалеку от Константинополя. А сейчас им предстоит ограничиться двумя днями на пляже в Гуантанамо, где стоит старый дом местного богатея. Выкупленный у него для таких случаев и названный «Финка-дель-элефанте». Именно там, как решил Сергей, будут жить они с Марией, а также и другие члены их семьи. Завтра, как сказал мой друг, начнется вторая фигура марлезонского балета – праздник в Гуантанамо. Ведь большинство конфедератов и ирландских добровольцев решили не светиться в Сантьяго на обряде венчания. Вместо этого для них будет прием у «Финки-дель-элефанте». Погоду мой отец обещал отменную, а он практически никогда не ошибается. Говорит, что капитан не имеет права ошибаться. Тем более, сезон ураганов уже почти закончился. И тут я подумал, что послезавтра Алабама поднимет якоря, и мне предстоит долгая морская дорога на Корву. Я поежился, представив себе тамошние ветра и дожди. Но говорят, что климат там очень похож на ирландский. Именно там, на зеленом острове, и суждено родиться новой армии конфедерации. И для этого я готов сделать все, что в моих силах. И я начал насвистывать мою любимую мелодию, несравненную Дикси с таким родным припевом. «Я хотел бы быть в Дикси, ура, ура!» «Я отстаю свое право жить и умереть в Дикси, далеко-далеко на юге в Дикси, далеко-далеко-далеко на юге в Дикси».